Плиточные чаи выпускают в Советском Союзе и Китае. Таблетированный и пакетированный чай. Таблетированный чай принципиально не отличается от плиточного, но имеет свои особенности. В таблетке весом 3-5 грамм прессуется самая высококачественная крошка, иногда предварительно специально размолотая в тончайшую пудру. В некоторых случаях на производство лучших сортов таблетированных чаев в пудру стирается листовой чай, затем прессуемый в таблетке. Таблетированные чаи выпускаются в Китае, Индии, Индонезии, СССР, то есть в странах с наиболее развитой чайной промышленностью, где необходимо утилизировать большое количество высококачественной чайной крошки, пыли, и других отходов, получаемых при производстве чая. В большинстве своем таблетированные чаи черные, ибо они больше крошатся, больше дают сырья для таблетирования. Но в последнее время появились и зеленые таблетированные чаи. Выпускаются также таблетированные чаи с наполнителями, с сахаром, сухим молоком, лимонной кислотой и другими продуктами. Обычно такие смешанные Чайно инопродуктивные таблетки подвержены быстрой порче, поэтому их применение не получает распространения. Таблетированные чаи являются концентратами, хотя внешне похожи на них. Таблетка заключает в себе одну-две нормы заварки, оформленные в дозированную компактную форму, удобную для употребления в недомашних, дорожных условиях, Особенно для заварки непосредственно в чашку. Отрицательным свойством таблетированных чаев является лишь то, что они дают, как правило, замутненный, некрасивый настой. Вот почему в последние годы таблетированный чай стали заменять пакетированным. То есть таким, у которого чайная пудра не прессуется, а помещается в небольшие бумажные пакетики из расчета на одну-две Четыре заварки порции. Пакетированный чай выпускают такие крупные промышленные страны, как СССР, Соединенные Штаты Америки, Англия, Франция, ФРГ. В СССР для получения пакетированных чаев используется крошка высоких сортов чая, например, грузинской экстры, азербайджанского высшего или же смесь крошки разных сортов. За рубежом пакетированный чай готовят всегда из самых низких и дешевых сортов чая, особенно в Индии, Англии и США, где постоянный потребитель чая пренебрегает этим видом. Его покупают либо случайные, либо несостоятельные люди. В Англии, например, англичанин чай в фасовке менее полуфунта не берет, поэтому пакетированный чай рассчитан на иностранцев, туристов, приезжих и тому подобное. Конечно, пакетированный чай дает такие преимущества, как простота заваривания и предохранение чайной крошки от загрязнения. Именно поэтому он получил гораздо большую популярность, чем таблетированный. Но в то же время общий уровень качества этих чаев невысок и рассчитан на нетребовательного покупателя. Вкус пакетированного чая ухудшается бумажной оболочкой и особенно тем клеевым составом, которым эта оболочка пропитывается. Это относится целиком к заграничным чаям, где пропитка очень прочна, так что вкус чая приносится в жертву временному комфорту. Экстрагированные быстрорастворимые чаи. Было бы неверно думать, что быстрорастворимые чаи Продукт исключительно нашего времени. Еще более 160 лет тому назад наш соотечественник Иокин Ф. бичурин много путешествовавший и живший в Китае, отмечал, что китайцы приготовляют из чая экстракты. И в более ранние времена, еще в X-XII веках, экстрагированный чай был не новым напитком. Из свежих, только что собранных чайных листьев Тут же на плантации, в специальных небольших серебряных прессах, выдавливали сок, который почти сразу же засыхал небольшими капельками величиной с булавочную или спичечную головку. И таким образом получался чай-концентрат.